14. Сегодня мы не будем говорить о том, по линии чего направлена твоя мысль. Мы будем говорить о другом. Среди разнообразнейших течений мысли можно выбрать любое, и выбрав запечатлеть. Это надо понять. Океан мысли доступен. Океан мысли больше океана учений. Но космическая истина всеобъемлюща и не имеет ни конца, ни начала. Размах даваемого учения ограничен ступенью данной человеческой эволюции, но безграничен и неограничен ничем мир космической истины. И сознание, двигаясь по спиралям кругов, касается в каждом круге лишь определенного аспекта космической истины, соответствующего степени понимания сознания именно этого круга. Будда был человеком шестого круга, ведь за ним идет седьмой нашей цепи, ведь за нашей цепью идут семь кругов высший, а затем еще более высший и так далее, и все выше и выше. И каждые точки сознания, каждого круга, даже наивысочайшего, полностью без отказа ответствует мир космической истины. Можно ли себе представить необъятность ее? Мир огненной истины необъятен. Мир огненных уявлений космической истины вне пределов представления и понимания его умом человеческим. Но мыслить о нем и можно, и должно, ибо царство бесконечного света есть то, куда устремена спираль эволюции человеческого сознания. Миры существуют, и в них человечество, а отражающее в микрокосмах своих лишь ту бесконечно малую часть космической истины которую оно ступенью своей эволюции способно отразить. И благо ему, если отражая эту ограниченную истину, оно ее отражает, но не искажает. Трагедия человечества нашей планеты заключается в том, что ту ограниченную ступенью своей эволюции часть космической истины, которая ему была дана учителями, оно исказило до неузнаваемости. Ограничена она искажена. Сознание, коснувшееся океана пространственной мысли, разрушает ограды ограничений и, разрушив их, имеет постоянный, свободный и беспрепятственный доступ в сокровищницу космического знания. Но сознанию, коснувшемуся космических сокровищ, детскими и малыми кажутся сферы земных человеческих знаний. Луч солнца касается земли и падая на цветок придорожный, одаряет его жизнью. Но можно ли представить себе всю мощь этого источника света нашей системы в его сокровенной сущности, фокус фокусе его, в центре его средоточия, когда за миллионы километров столь чудодейственна его сила, дающая жизнь всей планете, в ее ведомых и неведомых человеку явлениях? Солнце — центр нашей системы, но ведь есть центры систем систем и центр галактики, какова же его мощь? Какова же мощь центра Солнца космической истины, центра средоточия света незримого, но вездесущего и вседоступного степени любой ступени познающего сознания? Но в рамках высоты познавательной способности Духа и рамки, только эти рамки ограничений мешают ее постижению, ибо сама по себе она вседоступна, ибо вездесущая, то есть разлита в самой субстанции света, являясь его атрибутом. Если убрать все рамки, все преграды и все ограничения человеческих предрассудков и ограничений, то можно увидеть незатемненную истину, доступную Земле. И она, малая в объеме космическом, великая и необъятна в аспекте планетном. Но мы заглянули в беспредельность, ибо перед дальним полетом надо расправить крылья. Мы будем учиться летать на крыльях беспредельной мысли, в беспредельных просторах пространства. Летать на крыльях мысли. Не метафора это. Не сравнение, но яркая и реальная страница жизни духа, разорвавшего цепи материи плотного мира. Сегодня мы совершили наш первый полет. Но ведь это только начало. Только первый робкий и неуверенный полет в сферы беспредельной мысли. А что же будет тогда, когда крылья окрепнут? Будем растить крылья огненной мысли, ибо на этих крыльях будем облетать миры. Крылья Духа даю, белые сияющие крылья Духа. Обереги их, не запятнай их смрадным дыханием земли. Крылатый ребенок в чаше — символ возможности запланетных полетов Духа. Крылья Духа. Так запомним.